Глава 2. Лес сжал дорогу с двух сторон. Она проваливалась колеями, обнажаясь только зелёной полоской травы, вылезшей посреди отпечатков от колёс и вела за собой машину вперёд, туда, где тёмная масса редела, проглядывали полянки и даже блестела лента реки. "А ты говоришь места нехоженые", проговорил Егор, кивая на грунтовку. "Вон как провалилось. Видно же, что тяжёлые машины ходили". «Ходить-то ходили», — хмыкнул водитель. «Только в прошлом году закончили, и наши мужики даже за большие деньги сюда не суются». «Почему?» — удивился Ходжин. «А ты как вернёшься, если вернёшься?» — неопределённо сказал водитель. «Сходи в психушку. Она в районном центре. Навести там Васю Полевого. Вот у него и спросишь, почему он вернулся с одного выезда и с тех пор как воды в рот набрал, и белый как лунь». «А врачи что говорят?» — прямо спросил Егор. «Белая горячка», — вздохнул водитель. «Официальной версии я доверяю куда больше, чем бабкиным пересудам». Позади зашевелился дремавший Никита и, потянувшись, произнёс. «Егоршка, ты когда со своим новым другом перестанешь швырковать, пожалуйста, попроси его остановить». «Ты всё-таки собрался избавить нас от своего общества?» — проговорил Егор. «Нет, хочу остановку по требованию», — откашлялся Никита. «Где девочкам налево, мальчикам направо». «Тебе попу комары не накусают?» — съязвил Егор. «Семён, можем остановиться?» «Так до осталось полкилометра, не больше. Здесь-то вообще не пробраться, да и в топь попасть можно. Поехали до места». Водитель явно нервничал и хотел побыстрее избавиться от группы. «Я могу прямо здесь, в машине, напрудить», — покачал головой Никита. «Но, боюсь, остальные не согласятся». «Видимо, придётся останавливаться. Думаю, организм Никиты Андреевича не привык к перегрузкам», — усмехнулся Егор. Водитель недовольно дёрнул головой и резко притормозил, так что девицы чуть не полетели на пол, и, поняв, что переборщил, крякнул «Извиняйте». В душное пропахшее бензином нутро машины ворвался свежий лесной ветер. Он взъерошил тишину и потянул людей за собой на выход. Поеживаясь от касаний прохладного воздуха, народ разбрелся кто куда. Фая, опасаясь идти одна, пошла вслед за Наста, раздвигая руками жесткие тугие ветви и продираясь сквозь густой ельник. «Остановил тоже мне», — причитала Наста, ломая торчащий сучья. «Нет, ну не мог, что ли, проехать?» — ворчала девушка. Вдруг Фаю по глазу хлестнула колючая ветвь. Девушка поморщилась, протерла глаза и, глянув вперед, четко увидела очертания человеческой фигуры, стоящей неподалеку. Фая испуганно замерла на месте, потому что границы тела она видела четко, а вот внутри человека было словно прозрачное стекло. Качались ветви, виднелся край большого камня, из-за которого вышла Наста. Девушка глянула через Фаина видение прямо на неё и спросила, «Ты чего там застыла?» В это время ветви зашуршали, передавая друг другу очередной порыв ветра, и видение исчезло, словно и не было его. «Показалось, наверное», — поморщилась Фая, пожимая плечами. Вернувшись на место, Наста и Фаина застали мужчин, топчущимися возле буханки. Они молча дышали воздухом и глядели по сторонам, А Кеша периодически поднимал голову к становившемуся серым небом и цикл, когда на него падали редкие капли дождя. «Мало нам приключений, давайте еще дождь включим», — зло сказал он, и словно в ответ на его слова капли стали падать чаще. «Все на месте», — покрутила головой Наста. «А злыдни где?» Белосиневский, прыгающий с телефоном по корню вывороченной ели, и пытающийся уловить хоть какую-нибудь связь, усмехнулся и громко сказал. «Какой вот тонкий психолог, Наста! Милена пытает профессора в автобусе. Я полагаю, вы про неё сейчас говорили?» «Это она зря», — хмыкнул Кеша. «Я профессора Васильевича не первый год знаю. Кто на него, как говорится, сознанием попрёт, тот сам там лекцию на неделю и огребёт». «А почему профессор Васильевич?» — спросила Наста. Студент один ещё давно оговорился, с тех пор и приклеилась. «Тогда давайте в машину все», — бодро скомандовала Наста. «Сейчас комарьян опустим, весь фасад», — она круговым движением обвела лицо, — испортит. «Дай на кентий». Наста шутливо толкнула плечом Кешу и подмигнула, испуганно метнувшему на неё взгляд юноши. «Командир!» — крикнула она появившемуся из-за дерева Егору. «Чего я тут твои обязанности выполняю?» «У тебя хорошо получается», — отозвался Егор. «Назначаю тебя своим заместителем». «О, это дело». Перешучиваясь, люди сели в автобус. Водитель зло зыркнул на неторопливых пассажиров, включил передачу, и буханка поплелась дальше. Кеша прижался лбом к стеклу, подумал о том, что в голове не осталось ни одной дельной мысли — и глянул в густо уставленный серыми стволами елей лес. Вдруг он нахмурился, оторвался от стекла и еще раз вгляделся во тьму, прячущуюся в гуще бурелома. Сейчас он ясно видел, что там недвижимо стоит человек. Но что-то Кешу смутило, и только через секунду он понял, что это, скорее всего, какой-то особый здешний мираж. Человек исчез, все стало на свои места, мир снова был реален. Чаще расступилась буханка вырвалась на свободу и понеслась по ровному полотну грунтовки. Вскоре за редколесьем, тонувшим в волнующемся море высокой травы, показалась полянка. Окруженная деревьями, с ровным бархатно-изумрудным напылением клевера, ростками аквилегии и стрелками душицы, она сползала к самому песчаному обрыву, под которым текла река. «Давай вот здесь», — сказал Егор, указывая на лужок. «Как скажешь, начальник». Среди туч показались лучи солнца. Они словно раздвигали небесный морок. Радовались вместе с природой новому дню и щедро передавали всему живому свое жаркое настроение. «Ну, Сёма, спасибо». Егор протянул водителю руку, когда они выгрузились из машины. «Вечером-то заберешь нас? Я со стариком договорился, он на ночлег пустит. А то у меня тут растения городские». Усмехнувшись, Ходжин кивнул на группу. «Ночью ещё застужу». «Только до темноты, если...» Водитель покачал головой. «Ночью сюда не поеду». «Чего ты так кипишуешь?» Егор скинул рюкзак на землю. «Слушай, да все разные, — говорят. водил то сюда катались приезжие, и Васька тот с другого города. А местные стараются дальше дядя Алыкана не заходить». алыкана Поднял брови вверх Егор. «Это кто?» «Так вы же у него на постой стояли», удивился водитель. «А, он нам другим именем представился». «Его по-разному кличут», махнул рукой Сёма. «А я всю жизнь дядей Алыканом зову». «Так вот, это туристы шастают здесь, а свои нет, боятся». Девка с парнем одним с ночёвкой решили поехать, ещё по весне, до сих пор ночуют где-то. То ли в болоте утопли». То ли ещё что. Хорошо, Семён, спасибо. Тогда часиком к пяти тебя жду. Остановил словоохотливого водителя Ходжин. Пошли мы работать. Сёма кивнул, вскочил на водительское сиденье, машина взревела на старте, осев колёсами в размокшей от вчерашнего дождя почве, но тут же выбралась и скрылась в лесной чаще. И зачем мы всё это тащили, если вечером обратно? спросил Кеша, услышав разговор Егора и Сёмы. Перетрудился Глядя в упор на юношу, спросил Ходжин. «Пригодится!» Отрезал он дальнейшие пересуды. Фае чертовски надоел весь этот лесной карнавал, и она внутренне молилась, чтобы прошли злосчастные три дня, и она вернулась в родные стены города, где можно укрыться от странных птиц, видений и слякотной мороси на улице. Вдруг откуда-то сбоку послышался призывный крик профессора. Все потянулись ближе к реке, за каменную и явно рукотворную опору сложенную из более мелких валунов. «Смотрите, смотрите!» Петрин возбуждённо скакал с фотоаппаратом по берегу реки, пытаясь снять как можно ближе обваленные палки полусгоревшего дома. Люди сгрудились на пятачке земли, отвоёванном когда-то у леса хозяином этой лачуги. Здесь опасно было даже стоять, не то что жить. Дальняя стенка избушки стояла почти вровень с обрывом, Возле торца сразу начинался непролазный бурелом, и только у входа было немного места. Хотя дом вполне можно было соорудить на той полянке, где они оставили вещи, и Наста принялась за готовку обеда. «Ну да», — цыкнул Никита, — «находка». «Вы не понимаете, молодой человек», — профессор схватил Никиту за рукав и потащил к дому поближе. «Вот, вот», — тыкал он в расщелин и бревен. Никита мягко высвободился и отошёл на несколько шагов. «Что вот? Дрова для костра, что ли?» «Ай! Надписи!» Профессор раздражённо потыкал в экран своего телефона и крикнул. «Кеша! Кеша, у тебя телефон! Может так близко фотографировать?» «У меня может», — тихо сказала Милена. Проскользила к развалу брёвен и стала снимать те места, куда тыкал Николай Васильевич. Никита с Кешей, немного помявшись, переглянулись и отступили на безопасное расстояние, а потом и вовсе ушли на поляну. Фая же долго смотрела на дом, лоб её всё глубже прорезала вертикальная морщина, потом она резко развернулась и ушла. Перелезая через каменную ограду, девушка зацепилась носком кроссовки за камушек, взмахнула руками и уже готова была плашмя свалиться вниз, но вместо жёсткой посадки на землю оказалась в руках у Егора. «Будьте аккуратнее». Мужчина бережно поставил её на землю. «Постараюсь», — резко сказала Фая, потом дёрнула щекой и нахмурилась. «Простите, я не хотела вас обидеть». «Вас что-то тревожит?» — спросил Егор, хотя его самого тревожило, что рядом с этой юной барышней он себя начинал чувствовать крайне странно. «Мне снился этот дом». Фаина отрешённо посмотрела вперёд. Я до сих пор после утреннего инцидента не могу отойти. И всё как снежный ком. Как приехали сюда, в груди прям давит что-то. Так тяжело. Она запнулась. «Не говорите остальным, не поймут. А вам я доверяю». Фая почувствовала подступившие слёзы. Я думала, что эта поездка сблизит меня с Николаем Васильевичем. Но мне здесь так тошно, так плохо. Девушка резко замолчала. «Простите, что-то я разболталась». «Ну да. И я вроде не подружка, девичьи секреты хранить», — резко сказал Егор и, развернувшись, ушёл. Он сам от себя не ожидал такой злости. Прошагав несколько метров, мужчина остановился, тяжело дыша, стукнул кулаком по растущему рядом дереву и, ободрав до крови костяшки пальцев, выдохнул. Девичье признание в тайной страсти к стареющему профессору просто выбило из колеи. С Егором такого ещё никогда не происходило. Он вернулся к обрыву, глянул на прячущуюся в кустарнике рыдающую фаю и разочарованно пнул небольшой камешек, который отскочил и провалился под обрыв берега. «Милый друг», — послышался оттуда голос Наста, «ты б меня поберег до конца путешествия». «Ты чего там делаешь?» Егор подошел поближе к краю и увидел, что девушка моет походные тарелки. «Вроде не ели еще, почему посуда грязная?» Так здесь вода целебная, живительная. Тихо пробормотала Наста, потом глянула вверх на недоуменный взгляд мужчины и рассмеялась. Потому что какой-то чучело кинула рюкзак и всё покатилось по поляне. Зато смотри, что нашла. Наста кивнула на горку странных глиняных чашек. Отнесёшь профессору Васильевичу? Если тебе не сложно, сама потом отнеси. Я хочу осмотреться. На самом деле он просто хотел найти Фаю и извиниться. «Есть, босс!» — отсалютовала Наста. Кеша с Никитой расположились на поляне, удобно подперев спины большими рюкзаками, лениво переговаривались, пока снова не послышался крик Николая Васильевича, на этот раз требующий присутствия аспиранта. «Пойду, Никита Андреевич, поработаю», — с некоторой издевкой произнес Кеша. «Идите, идите, я здесь вещи постражу». В тон ему ответил молодой человек. Никита вздохнул, повозился спиной по поверхности рюкзака и углубился в телефонную стрелялку. Из-за кустарника, росшего по краю полянки, послышался неясный шум. Потом шорох пропал, и оттуда прикатился звук, похожий на стон. Никита не сразу обратил внимание, но потом выключил звук на телефоне и прислушался. Оттуда явно доносился какой-то шепот, перемежаемый стонами. Было понятно, что звучала речь, но словно за невидимой стеной, откуда доносились лишь обрывки фраз. На минуту всё смолкло, и вдруг снова послышался вполне отчётливый стон. Никита кинулся к месту, откуда шли голоса, но кроме тихого леса ничего не обнаружил. Здесь был лишь ветер, игравший запутавшимися в траве колокольчиками. «Бред какой-то!» — выругался Никита, но ему стало не по себе, и он решил внести свою лепту в приготовление обеда. «Помочь чего?» — спросил он у Наста, поднимающийся от реки. «О, барин пришёл. что изволите?» Навстречу ему из-за кустов вышел Егор. «Посмотреть пришёл, чтобы вы без меня ничего не напутали». «Ну, пошли, красивый!» Наста улыбнулась, повела круглым плечом и кивнула, призывая следовать за ней. Недалеко от места складирования вещей Наста нашла возвышение возле огромного валуна. Здесь она уже установила низкие столики, и на них горкой высились пластиковые коробки с бутербродами, тушенка, сырой картофель. «А чего, шашлыки жарить не будем?» Притворно-песклявым голосом спросил Никита и потянулся к сэндвичам. «Ну-ка, руки!» Наста ощутимо шлепнула его деревянной ложкой по руке. «Больно!» — воскликнул молодой человек. «А ты думал, милый, я женщина жесткая!» рассыпалась смехом Наста. ничего до свадьбы заживет блин свадьба стукнул себя по лбу белосиневский карина меня убьет я забыл оплатить букет не никак ты решила степпеениться в притворном восхищении развел руками егор да и поэтому я надеюсь что вы тут по быстрому откопаете свои артефакты и я смогу вернуться домой моя невеста вряд ли перенесет празднование в этот чудный уголок дикой природы Никита бессильно тыкал в телефон пальцами. «Здесь опять сеть не ловит». «Ну, раз ты пока молодой и холостой, на, чисти картошку». Она сунула ему в руки миску. Вдалеке послышался голос профессора, который попеременно то звал Фаю, то кричал «Миланья! Миланья!» Он пробежал мимо, погладил живот со словами «О, скоро обед!» и скрылся в лесу, коверкая имя Милены. Женщина вышла из-за каменной гряды. в это мне?» Блогерша недовольно уставилась на профессора. «Да». Профессор достал из кармана мятую тряпицу и протёр руки. «Я могу попросить для статьи сделать панорамный снимок дома. И, если можно, моих студентов на фоне него, потому что я уверен, что это находка, она интересная». «Милена», не мигая, смотрела на него девушка. «Что, простите?» Профессор вернулся к реальности из глубин истории. «Меня зовут Милена. Снимок сделаю». Раздраженно бросила брюнетка и посмотрела туда, где стоял Кеша и тыкал палкой в бревна. «Но пока зовите сюда своих искателей старины. Я кое-что нашла». Она призывно кивнула профессору и удалилась за сложенные камни. Солнце уже подтянулось к зениту, но со стороны реки, там, где горизонт не закрывали деревья, Было видно, что в их сторону снова двигаются грозовые тучи. «Нам бы убраться отсюда пораньше», — покачал головой Егор. «А то самый дождь застанем». «Профессор, вы до пяти успеете всё сделать?» Николай Васильевич лишь махнул на него рукой и побежал дальше, согласно Кивая. Петрин по-молодецки крикнул ребят, но сделал это настолько громко, что с соседних деревьев даже разлетелись птицы. «Что случилось-то? Что же он так орёт?» — посетовала Наста, чуть не выронив нож из руки. Милена, дождавшись, пока к ней подойдут профессор с Кешей и грустная Фая, поманила их за собой. Она нырнула под естественную арку, образованную из перепутавшихся ветвей деревьев. И, пройдя вперёд, провела рукой по воздуху, показывая свою находку. На открытом пространстве, окаймлённом кустарником, неестественно симметрично стояли деревья. Они росли, образуя два круга — внешний и внутренний. Серые валуны плотным кольцом лежали на внешнем круге, оставляя для входа лишь узкий проход с северной стороны. Люди молча осматривали это место. Фая поглаживала деревья, а Кеша и Милена делали подробную фотосъёмку. «Фая, ну-ка повернись ко мне, я тебя щёлкну!» — крикнул Кеша, когда девушка положила руку на очередной ствол. «Ну а улыбаться кто будет?» «Вот, молодец!» Конский поискал глазами Милену. «Милена, а вы украстьте своей красотой мои фотографии?» «Вам бы для начала поработать над красотой речи», заметила Милена и наклонилась к одному из камней. «Профессор, идите сюда. Смотрите». Здесь на срезе гранита были выбиты какие-то значки. Наружу показывался лишь хвостик надписи, а остальная часть уходила под наросший слой мха и дальше под камень. «Ох, какая вы молодец!» — восхищенно зацокал языком Петрин. «Как вам удается быть такой наблюдательной?» «Профессия обязывает». Милена сделала краткую видеосъемку, потом счистила мох и стала фотографировать темные от накопившейся влаги надписи. Видите? Значки идут чуть выше, и мох отвалился. Здесь и заметила. Где-то вдали завёл свою песню гром. Профессор кинул взгляд на часы и покачал головой. Ох, время-то как бежит. Миланья, вы поможете мне здесь? А ребят, я отправлю дом дальше до обследовать, хорошо? Милена, с лёгкими нотками раздражения, поправила его девушка. Милена. Вы что знаете эту письменность? Восхищённо воскликнул профессор. Как интересно. Милена. А что это значит? «Это меня так зовут», — твёрдо сказала девушка. «Запомнили?» «Конечно-конечно», — «Конечно, конечно». Николай Васильевич покачал головой и повернулся к ней. «Поможете?» «Конечно. Иначе зачем я здесь?» — Милена потянулась. «Полевая работа — это же мечта», — с усмешкой сказала она. «Вы правы», — с энтузиазмом подхватил беседу Петрин. Но Милена положила руку ему на плечо и посмотрела в глаза — «Давайте просто работать». Я пошутила. Мечтаю я сейчас об одном — вернуться домой и принять горячую ванну, а после зажить своей обычной жизнью. «А зачем же тогда вы вызвались сюда?» Николай Васильевич, высунув кончик языка, усердно счищал мох. «Да что вы!» — Милена усмехнулась. «Это мне такое наказание придумали за плохое поведение». У меня на сегодня в планах был поход в Мариинский театр, а не копошение в грязи. Милена силой дернула торчащую ветку и, не удержав равновесия, свалилась навзничь, немного съехала по склону и приземлилась в маленькую грязную канавку. Женщина встала, как смогла оглядела свою спину, потом завела руку назад и, увидев в фотокамере, что теперь у нее запачкана вся спина, раздраженно проговорила. «Пойду руки помою», вся изгваздалась. «Ох, не ударились?» — Петрин подскочил к ней. «Нет, идите чистить мох». Спрыгнув с отвесной стенки, Милена подставила лицо солнцу, посмотрела вокруг и наклонилась над водой, набегавшей на песчаный берег мелкими волнами. Она задумчиво смывала с ладони жидкую грязь, когда пальцев её что-то коснулось. Сились разглядеть, что это было, Девушка приблизила лицо к воде и отпрянула, снова упав на спину. Ей показалось, что дно обрывается сразу у берега, и из глубины к ней кто-то тянет руки. «Помочь?» Из-за стенки дома выглянул Кеша, которому она сейчас была даже рада. «Да, пожалуй. А то я сегодня как не валяшка, то встала, то упала». Кеша грузно сбежал по песчаной насыпи, протянул Милене руку и, когда она встала, придержал за талию. Женщина, видя, что дыхание волнами раздувает молодого человека, улыбнулась и проговорила. «Уберите руки с моей талии». Она помолчала. «Запачкаетесь. Я в грязь упала. Пойдёмте есть, пока нас-то голос не сорвала, а он у неё и так не особо приятный». «Провожу вас к столу?» — спросил Кеша. «Пошли». Кивнула ему Милена и покосилась на вполне спокойное течение реки. «Фая, пошли за стол! вылезая из избушки!» Крикнул Кеша и стал подниматься по насыпи вместе с журналисткой, пытаясь развеселить девушку несмешными анекдотами. Фая услышала окрик, резко подняла голову и приложилась о низкую притолоку. Она еще раз оглядела внутренности избы, брезгливо потерла измазанные в саже руки друг от друга и решила, что ей пора на выход. Ничего такого интересного и восхитительного, как хотел преподнести Николай Васильевич, здесь не было. Вдруг Фая чуть не задохнулась криком. У другой стены явно стоял человек. Он был недвижим, но он точно стоял напротив и даже смотрел на неё. Фая начала пятиться к выходу, пыталась что-то сказать, но страх настолько перевил жгутами горло, что она даже с трудом дышала. Через мгновение она нащупала пяткой остатки лестницы и, придерживаясь за косяк рукой, вышла на улицу. «Всё у вас, учёных, не как у людей. Даже ходите задом наперёд. Ты что такая бледная?» — проговорил Никита. «Пошли за стол, там уже все собрались». «В доме человек. Точнее, что-то похожее на человека». «Похожий на человека — это Ходжин», — покачал головой Никита. «Это я тебе точно говорю». А так терминатор. Правда, недоразвитый немного. Ну, что сделаешь, в семье не без урода. Ладно, пойдём посмотрим». Он быстро вскочил на последнюю ступеньку и, окунув лицо в сумрак дома, проговорил. «Ну, где тут кто?» Он стоял вот в этом углу. Фай потыкла в сторону противоположной стены. «Давай будем реалистами. Из избушки никто не выходил, здесь никого нет». «Стены, конечно, как решето, но сквозь них точно не уйдёшь. Вывод какой? Тебе показалось». «Скорее всего», — выдохнула девушка. «Но просто так реально было». «Просто много свежего воздуха», — сказал Никита. «Пошли». Фая пожала плечами и потянулась вслед за молодым человеком. В следующую секунду девушка запнулась за выбитую доску, Удерживая равновесие, облокотилась ладонью на стену и вскрикнула. Из стены торчала острая щепка, и она, пробив кожу, вошла довольно глубоко в ладонь. «Всё норм? Ударилась не сильно?» — спросил Никита, обернувшись на её голос. «Да вроде нет. Пошли отсюда быстрее». Никита с Фаей уже спустились по залитой солнцем дорожке и пропали из виду, и сразу же от стены отделилась фигура. Проплыла по комнате и, наклонившись, втянула драгоценный аромат крови, оставленный девушкой на стене. насто умудрилась наготовить огромное количество еды и даже сварить на разведённом огне рис с тушёнкой. От еды аромат натянуло дымком, над открытым термосом вился клубами ягодный пар, запечённый с чесноком картофель лежал прямо на фольге и испускал фантастически вкусные ароматы. «Наста, когда вы успели всё это сделать?» — восхищённо проговорил профессор, присаживаясь рядом с Фаей. Вот всегда удивлялся этому таланту. Даже в таком нерасполагающем, безусловно, по уровню городского комфорта, а не по эстетике, месте можно сотворить такую красоту. Блеск. Вот моя жена тоже умеет, знаете ли, всё так сделать аккуратненько и красиво, что прям диву даёшься. Егор заметил, как помрачнело после этих слов Фая, поджал губы и скребанул недовольным взглядом по профессору, дальше разглагольствующему про свою семейную жизнь. «Ох, как же я отвык от походной романтики!» — продолжал радоваться жизни профессор. «Раньше, помню, мы постоянно куда-то ездили. Что-то запекали в фольге, пели под гитару. С меня уже довольно походной романтики. Хотелось бы перейти к плавному отъезду в родные пенаты» за сколько дней планируете уложиться со своими изысканиями вздохнул никита тыкая вилкой в дымящийся картофель Ну молодой человек начнём с того что не в родные пинаты а к родным пенатам пинаты знаете ли это такие античные божества А что касается сроков то вы так прямо с ходу хотите от меня прагматики сегодня думаю скажу вам сроки но положенных три дня точно будем Профессор шумно отхлебнул горячий чай из кружки, потёр обожжёнными край чашки пальцами мочку уха и, счастливо улыбаясь, отошёл к обрыву. «Как мало человеку нужно, чтобы он улыбался!» — покачала головой Милена, раскладывая еду на столе так, чтобы она эстетично выглядела в сториз. «Фая, смотри, как ты хорошо здесь получилось. Аспирант, разглядывающий отснятый материал, протянул мобильник, сидящий рядом девушке. Листай дальше. Там такие атмосферные кадры должны быть. Мужчина отдал телефон и подхватил с тарелки кружок колбасы. Милена, вы вроде серьёзный журналист, а занимаетесь, простите, какой-то мутью. Кеша неодобрительно дёрнул верхней губой, потому что его чувство прекрасного оскорбляло то, что современное закулисье повседневной жизни обязано было быть вывернуто наизнанку. Да. А по мне так это ваши странные изыскания тратят время. И работаете вы за зарплату и командировочные. Хотя сами не вполне ясно понимаете, зачем сюда приехали. Девушка соорудила на траве небольшой шалашик из веток и поднесла горящую спичку. А вот я абсолютно точно знаю, что нужно сделать, чтобы эта поездка окупила мой отпуск. Так что мутью, как вы выразились, занимаетесь вы. Девушка плеснула свободной рукой розжиг, пламя взвилось, ухнуло из самой сердцевины веток и застыла красивым вечным потоком в сетке телефонного экрана. Вдруг Фая вскрикнула, побледнела, по её лицу снова волной прошла судорога, и девушка отскочила в сторону. Наста, не ожидавшая очередного нервного пассажа, дёрнула рукой, и по её светлой майке красивым красным пятном стал расползаться брусничный компот. «Японская мать! Да что ж ты орёшь всё время, как заполошная!» в сердцах сказала женщина, яростно оттирая тряпкой испорченную одежду. «Пойду переоденусь». «Что случилось?» Егор, возвращающийся после беседы с профессором, подсел к Фае, взял в руки телефон и глянул на экран. «Что это?» Она потыкала в блестящее стекло, надломленное трещины после броска на землю. «Или опять одна я вижу фигуру эту?» На снимке была запечатлена фая Она стояла как раз на той поляне, что нашла Милена. Ладонь девушки покоилась на стволе дерева. Но сейчас казалось, что пальцы утопают в тёмной материи, полощущейся на ветру, а наверху, обратив к небу лицо, взмывает человеческая фигура. «Да блики это! Выглядит прикольно, конечно, но посмотри сама!» Никита забрал у Егора телефон. Солнце подсвечивает облака, проходит сквозь тучи, преломляется. По ходу рассказа он обводил пальцем картинку, и его логичные рассуждения рассеивали дымку Фаиного страха. «Ну да, и спасибо за разбитый телефон», — проговорил Иннокентий, поджав губы. Фаина секунду утопила лицо в ладонях, её руки скользнули вниз, и она, глянув на Кешу, сказала, «Зато я теперь точно знаю, куда потрачу свою премию за эту чёртову поездку». Николай Васильевич, допив свой чай, вернулся к остальным. Он что-то бубнил в диктофон, поставил кружку на столик и, глянув на Милену, сказал: "Милания, вы уже закончили приём пищи? Пойдёмте, продолжим наши изыскания". "Да, профессор Васильевич", глядя в упор на Петрина, проговорила девушка. Но мужчина даже не заметил издёвки. Он помахал ей рукой и проговорил: "Вот и чудно. Пойдёмте, Милания". Меня, подождите, крикнул Кеша и, нагнав Милену, прошептал: Не обижайтесь на меня. Просто дёргаю вас за косички. Я уже вышла из того возраста, когда мне нужны такие знаки внимания, обронила Милена и пошла вперёд. Фая проводила их взглядом, покачала головой, словно о чём-то договорилась сама с собой, и проговорила, нахмурившись: Я туда больше не вернусь. И в дом этот не пойду. Одно дело в библиотеке сидеть. Совсем другое. В голосе её прорезали слёзы. Короче, я больше не участвую. Простите меня. «Тебе просто нужно успокоиться». Егор присел рядом с ней. «Подумай о чём-то хорошем. Посмотри, вокруг солнце, деревья, погода чудесная». «Да вот где уже мне эта погода вместе с деревьями!» Девушка легонько постучала себя ребром ладони по горлу. «Я, конечно, доставляю всем проблемы» но просто не рассчитала свои силы, как физические, так и моральные. «Фая, а ты была на новом концерте симфонического?» — вдруг спросил Никита. «Нет. А что, будет выступление?» «Ну да». Вон сеть прорезалась, и новость всплыла. На лице девушки высохли слёзы. Она заинтересованно подошла к Никите и, пока читала заметку, последний с усмешкой глянул на Егора и шёпотом сказал Ты, если что, обращайся. Я тебе подскажу, как с девушками нужно обращаться. «Что бы я без тебя делал?» — усмехнулся Ходжин. «Ну тогда ты теперь ответственный за её душевное спокойствие. А то такая тихая паника хуже любого вируса. В одном месте стоит зажечь фитиль, потом цепную реакцию не остановишь». «Егор, а ты чего не сказал, что водитель нас ждёт?» Наста, облачённая в чистую футболку, подошла к столу. «Нехорошо как-то, хоть бы покормили человека. Сейчас соберу ему, что осталось». «Где ждёт?» — вскинул голову Егор. Он уехал по делам, на обратном пути сказал, заберёт нас. нас выпрямилась держа в руках коробку для бутербродов. Я переодевалась за кустами, а там машина стоит метрах в пятистах. Егор нахмурился и, пожав плечами, проговорил. «Ну, пойдём глянем». «Хотя, если бы сломался, наверное, к нам бы за помощью пришёл». Он глянул на Никиту и кратко бросил. «Ты за старшего». Белосиневский натянул на голову сине-зелёную кепочку и отсалютовал. «Постараюсь оправдать высокое доверие». Зайдя за длинную гряду дикорастущего шиповника, Егор сразу же увидел, что между деревьев и правда стоит буханка, на которой они приехали. Ходжин и Наста подошли к машине, но внутри было пусто, и дверь с водительской стороны чуть приоткрыта. «Фигня какая-то», — мужчина пожал плечами. «Он нас выгрузил и сразу уехал, я сам это видел». «Погоди», — Наста вскинула голову и подняла руку, призывая прислушаться. По лесу и правда отчетливо прокатился шум, создалось впечатление, что кто-то идёт. «Ну, наверное», — Егор стукнул себя двумя пальцами по подбородку. «Наверное, парень решил отдохнуть. Сети здесь почти нет. На базе скажут, что с нами целый день был. Сейчас дойдёт, спросим». Он покачал головой. «Главное, чтобы протрезвел к пяти часам». Егор глянул на небо, по которому медленно плыли грозовые облака. «А то жахнет, а у нас даже палатки нет. Хотя по этим лесам можно и не трезветь». Шаги в лесу стихли. И Егор с Настой, переглянувшись, не сговариваясь, пошли к тому месту, где должен был появиться водитель. Но в лесу только веселился шаловливый ветер. Мелкие печуги выклёвывали мошкару из-под коры. Везде стояла звенящая, лишённая посторонних звуков тишина. «Может, зверь какой пробегал?» — проговорила Наста. «Да фиг ты с ним!» — Егор повертел головой и прошёл чуть дальше. «Водитель где?» «Да и ладно бы и с ним!» «Но ключей от машины нет. Я как людей отсюда вывозить буду?» Он недовольно дернул лицом. Говорил же, лучше в аренду взять транспорт и самим кататься. Миновав бегущую длинной стрелой просеку, мужчина с женщиной вышли на край опушки, за которой тянулся проржавевший забор, охраняющий внутри своего периметра несколько зданий, казавшихся чужеродными в лоне природы. Бетонные коробки без особых архитектурных изысков были раскиданы по территории, и сразу становилось ясно, что территория не эксплуатируется. «Пойдём глянем, что там», — пихнула Ходжина локтем в бок Наста. «Не, надо возвращаться. А то там интеллигенты себе сломают что-нибудь или разбегутся по лесу. Мы им на завтра сюда культурную прогулку организуем». Егор сломал болтающуюся возле лица ветку. «Тем более всё перекрыто». «Что мы на чужой собственности забыли?» «А может, водитель там?» — предположила девушка. На воротах замок, листы заборные все целы, двери закрыты. Ходжин развёл руками. «Я реально не могу сейчас всё бросить и пойти его искать. В пять часов не придёт, значит, возьмём машину и уедем. Переночует один раз, будет знать, как бухать на рабочем месте». Когда Ходжин и Наста развернулись, чтобы уйти, на территории вдруг мелькнуло движение. Еле различимое, секундное, заметное лишь краем глаза, когда создаётся ощущение, что ты видел образ, но на самом деле там ничего нет. Вернувшись на поляну, Ходжин увидел, что здесь, уютно свернувшись в кресле, дремлет Никита. Егор глянул на Наста, призывая молчать. Мужчина подошёл поближе, Наклонился над ухом мирно сопящего молодого человека и гаркнул. «Белосиневский, твою мать, где группа? Все разбежались, я ж тебя за старшего оставил!» Никита сонно раскрыл глаза. Потом до него дошел смысл послания. Он шумно вскочил, опрокидывая стол с посудой, падая через наваленные рюкзаки и пытаясь продраться из сонной дремоты в настоящую реальность. «Что случилось?» Часто дыша спросил он. «Вот, я тебе нас и говорю, что он парень хоть куда. Правда, разбалованный немного. А так, смотри, как заметался-то». «Потому что где-то в его теле есть добрая душа. Но, правда, очень глубоко». Насмешливо проговорил Егор смеющейся девушке. «Ты дебил!» Выдохнул Никита, падая обратно в походное кресло. «А тебе кто позволил на посту спать?» Иди теперь народ собирай. Надо как-то готовиться к отъезду, а водитель наш куда-то испарился. «У нас еще два часа», — зябко ежесь сказал Никита. «Ты реальный придурок, Ходжин. Я б так сердечный приступ схватил. По небу такой грозовой фронт ползёт, что нас здесь просто смоет в реку, если раньше не поедем». Он показал в просвет деревьев на исине черных предвестников предстоящей бури. Так что давай поучаствуй в экспедиции хоть так, а не просто отсиживай, как обычно, пятую точку. — Называй уже жопу жопой, галантный ты наш. Зло оскалился Никита и покосился на Наста. — Простите, но мои манеры испаряются, когда я вижу это существо. Он указал на Егора и пошел к обрыву, где стояла Фая. Наста стала собирать разбросанную посуду, упаковывать остатки пиршества. Егор глянул на карту и, покачав головой, проговорил. «Есть у меня подозрение, что почесал наш водитель Сёма поправить здоровье». «Деревенька тут есть, но она километрах в десяти». «Пешком, что ли?» — удивилась Наста. «Охота пуще неволе», — задумчиво отозвался Егор и глянул на небо. Сизый край тучи уже наползал на всё обозримое пространство, И нужно было срочно решать, как эвакуировать народ. С одной стороны, Ходжин пошутил насчёт того, чтобы оставить здесь водителя. Но с другой, он не видел другого выхода, как вывести людей перед началом бури. Ещё не хватало, чтобы кто-нибудь заболел или потерялся в тёмном лесу. «Что, что случилось? Зачем вы отвлекаете нас от работы?» — послышался недовольный голос профессора от дальнего края поляны, откуда, словно небольшое стадо, Никита гнал перед собой людей, уговаривая пойти и высказаться непосредственно ответственному за мероприятие. «У нас форс-мажор». Ходжин обозрел подошедших, ожидая, когда они успокоятся. «Водитель наш, скорее всего, за нами не вернется. Пешком до места мы точно не доберемся, ключей в машине нет. Но если в течение получаса водитель не появится, то придется исхитриться и как-то завести автомобиль». «Поэтому прошу всех сейчас собраться, взять вещи, и мы идем к машине». «Но у нас же есть еще полчаса», — возразил Петрин, который отчаянно не хотел уезжать из этого места. «Нет, у нас есть десять минут, чтобы вещи собрать и дойти до автомобиля», — почти по слогам произнес Ходжин. «Я не буду за вами туда-сюда бегать», — отрезал он дальнейшие препирательства. «А где Милена?» — спросил Кеша, оглядываясь. «Мы с поляны вместе выходили». «Собирайтесь и не разбредайтесь». Ветер подхватил его слова, хлёстко ударил их о землю, ворвался в узкий коридор лесных посадок и осел, обессилев. Но вслед за этим посланником надвигающегося шторма прилетел второй, третий. Они стали кружить, подхватывая одежду, срывая лёгкие платки с девичьих плеч, служившие преградой от загара. Тянули за волосы мужчин и несли по поляне еще не убранные со стола бумажные тарелки. Пока люди, объединенные одной идеей срочно собрать все вещи в одном месте, бегали по полянке, Егор пошел искать Милену. Он заметил, как ее стройная фигура кружит по траве в том месте, где они с профессором нашли странное нагромождение камней. Девушка, раскинув руки к небу, словно летела вместе с ветром. Она кружилась, улыбалась. Егор невольно залюбовался этой картинкой, потом снова нацепил суровое лицо и подошёл поближе. «Милена, все уже собираются, только вас ждём». Девушка резко остановилась, сверкнув глазами, глянула на мужчину, резко выдохнула и пошла в противоположную от него сторону. «Вы куда? Все ждут на поляне». «Спасибо, что испортили всё видео». Гаркнула она и сняла штатив с телефоном, прикреплённый к дереву. Теперь монтировать придётся». Милена вдруг потёрла глаза, закрыла их руками, стала быстро мотать головой. Что случилось? Егор подошёл ближе и увидел, что ворот платье девушки, которое она надела для съёмки, весь измазан золой. В глубине леса послышался шорох, взлетела стайка попрятавшихся от предстоящей бури птиц, и снова всё стихло. «Нормально всё, в глаз что-то попало». Милена оторвала ладони от покрасневшего лица. «Ладно, идёмте». «Блин, платье измазало, рожа красная теперь. Отличный визуал». Через несколько минут поляну накрыл лёгкий дождь, а люди уже спешили к машине, чтобы там укрыться от гневливого настроения природы. Егор побежал вперёд, чтобы попробовать завести машину без ключей, но вырванные им провода лишь раскидывали слабые электрические искры, которые сразу же гасли. Мужчина немного поразмыслил, быстро вскрыл фару, вытащил лампочку и, прыгнув в салон, сунулся за сиденье водителя, туда, где стоял аккумулятор. Он попробовал приложить провода от лампочки к клеммам, и его худшие подозрения оправдались. Аккумулятор был пустым. Непогода уже яростно трясла деревья. Кучка людей, сиротливо сбившихся во взъерошенную стайку, стояла на улице, И Егор, послав все возможные проклятия на голову водителя, решил, что нужно укрыться в зданиях, расположенных неподалеку. Со взломом и проникновением на чужую территорию можно будет разбираться потом. Так, друзья мои, придется ночевать здесь. Но есть и хорошая новость. Недалеко есть заброшенная территория. Там вполне крепкие дома, так что отдохнем в относительном комфорте и безопасности.